Глава одиннадцатая. По всей видимости, Бен не полностью пришёл в себя после того припадка, что Томас наблюдал в берлоге. На нём ничего не было, кроме шорт. Из-под белой, как саван кожи, выпирали костям. По всему телу змеились выпуклые зелёные вировки вен, впрочем, уже не такие рельефные, как ещё сутки назад. Налитые кровью глаза смотрели на Томаса так, будто их обладатель намеревался его сожрать. Бен присел на полусогнутых ногах, словно опять собираясь кинуться в атаку. В правой руке он сжимал неизвестно откуда взявшийся нож. Объятым ужасом Томасу всё происходящее казалось чем-то нереальным. «Бен!» Томас взглянул туда, откуда послышался этот возглас, и, к своему удивлению, обнаружил Алби. В тусклом свете на краю кладбища виденилась его призрачная, неясная фигура. Томас вздохнул с облегчением. Алби держал в руках большой лук. Тетива натянута, и смертоносная стрела нацелена на Бена. «Бен!» — повторил Алби. «Немедленно прекрати, или до завтра не доживёшь!» Томас вновь взглянул на Бена. Безумец стоял, приоткрыв рот и облизывая языком пересохшие губы. Его горящие глаза злобно сверлили Алби. «Что с ним произошло?» — задался вопросом Томас. «Обычный мальчик превратился в монстра. Почему?» «Если ты убьешь меня?» — крикнул Бен, забрызгав Томаса лицо слюной. «То как не того, кого надо?» Он направил горящий взгляд на Томаса. В голосе ясно звучало безумие. «Вот кого тебе надо прикончить!» «Кончай дурить, Бен!» — спокойно проговорил Алби, продолжая, однако, держась его на прицеле. Томас только что прибыл сюда, так что не гони волну, это тебя всё ещё колбасит после превращения. Не надо было тебе так рано вставать с постели. «Он не такой, как мы!» – заорал Бен. «Я видел его! Он... он гад! Негодяй! Мы должны избавиться от него! Дай мне прикончить его!» Томас невольно сделал шаг назад. Услышанное привело его в ужас. Что Бен имел в виду, говоря, что видел его, и почему считает его негодяем? Оружие Албени не сдвинулось и на дюйм. «Предоставив мне и стражам решать это орехо паршивое...» Алби продолжал держать Бена на прицеле, рука его даже не держала, словно он опирался на какую-нибудь ветку. Немедленно двигай в левую задницу обратно в перелогу. Живо! «Он хочет вернуться нас домой!» — молвил Бен. «Он хочет вывести нас из лабиринта! Да лучше нам всем броситься с обрыва! Лучше выпустить нафиг друг другу кишки!» «О чём ты говоришь?» — начал было Томас. «Заткнись!» — звопил Бен. «Заткни и погоную пасть, предатель!» «Бен!» — спокойно проговорил Алби. «Считаю до трёх». «Он гад! Он гад! Он гад!» — шептал теперь Бен, словно отвердил мантру. Он раскачивался зад-вперед, перебрасывая нож из руки в руку и не отрывая глаз от Томаса. «Раз! Гад! Гад! Гад! Гад!» Бен улыбался, и в бледном зеленоватом свете, казалось, будто его зубы тускло светятся. Томасу это зрелище было не нутру. хотелось убраться отсюда подальше. Но он не мог пошвыльнуться ни рукой, ни ногой. Впал в ступор от пережитого волнения и ужаса. «Два!» Голос Албе, полной угрозы, звучал теперь громче. «Бен!» — начал Томас, пытаясь понять, что происходит. «Я не... Я даже не знаю, о чем...» Бен издал полный безумия вопли и кинулся на Томаса, яростно размахивая ножом. «Три!» — рявкнул Албе. Послышался звук щелкнувшей тетивы, стрела со свистом рассекла воздух и с мокрым чавкающим звуком нашла свою цель. Голова Бена дёрнулась влево, увлекая за собой всё тело. Он, крутанувшись тяжело упал ничком, и теперь лежал ногами к Томасу, неподвижный и безмолвный. Томас вскочил и кинулся к Бену. У того из щеки торчала стрела, и из раны струйкой, хотя и гораздо меньше, чем можно было ожидать, вытекала кровь, в темноте казавшаяся чёрной как нефть. Парень был недвижен, только один палец на правой руке конвульсивно дёргался. Томаса затошнило. «Неужели это его вина, что Бен умер?» «Ладно, пошли», – буркнул Алби. «Завтра им займутся тускуны». «Что за чертовщина здесь сейчас произошла?» — потерянно, думал Томас, глядя на безжизненное тело. Его мир летел в тартарары. «Что я сделал этому парню?» Он поднял глаза, собираясь услышать ответы на свои вопросы, но Алби уже след простыл. Лишь дрожащая ветка указывала, что еще недавно он был здесь. Выйдя из леса под ослепительные лучи солнца, Томас прижмурился. Он перехрамывал, щиколотка сильно болела и ныла, причем из его памяти полностью выпало, как и когда он поранил ее». Одной рукой он прикрывал то место, куда его укусил Бен, другой прижимал к животу, как бы пытаясь унять с тошноту. Перед его глазами так и стояла ужасная картина. Голова Бена вывернута под неестественным углом, по с улицы кровь и, собираясь на наконечнике, он стекает на землю. И этот образ стал последней каплей. Он упал на колени у одного из корявых деревьев на опушке и его вывернуло. Он извергал и извергал всю кислоту, всю отвратительную желчь, накопившуюсь в желудке, и этому, казалось, не будет конца. И, наконец, словно его собственный мозг издевался над ним, у него возникла некая мысль. Он находился в приюте чуть больше двадцати четырех часов. Одни полные сутки. Всего лишь. И посмотри, только сколько ужасных событий успело за это время произойти. Хуже быть не может. Значит, теперь жизнь просто обязана повернуться к лучшему.